Здравствуйте, дорогие телезрители, я приветствую всех любителей русского слова, да, которые жадно ожидают новых его тайн. По-русски говорите, ради Бога, введите в моду эту новизну.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 Небесный цвет. Какое замечательное сотворение! Я его могу без устали читать, особенно. первые две строчки по-русски говорите ради Бога, ведите моду эту новизну. Вы догадываетесь о чем речь? Да, автор жил в 19 и захватил самое начало 20 века. 20 века, когда вот в русском обществе была вот эта беда, беда, очень большая беда, как по иначе это назвать? И против этого восставали люди, которых называют славянофилами. Ну, По-разному к ним а то я неизбежно с любовью и с благоговением, и вот Шишков Александр которого котором мы вспоминали, и вот Жемчужниковы, братья, конечно, они ратовали, чтобы люди русские говорили бы по-русски, а Свет предпочитал говорить на ином, на французском языке. У нас об этом еще будет впереди большая беседа, потому что мы будем с вами размышлять о русском языке. С совершенно неожиданной точки зрения мы будем говорить о нашем родном языке как о факторе национальной без безопасности. Вот так. А вы, когда услышите, как сегодня кто-то коверкает русский язык, вы обратитесь к нему, пожалуйста, жемчужниковским таким приветствием. По-русски говорите ради Бога. Введите в моду эту новизну. Если и далее мы, дорогие мои, будем безучастно, как сегодня большинство русских людей, что грехотаете, это есть, будем относиться к нашей родной речи, то, возможно, пройдет не так и много времени, когда русский язык снова надо будет вводить в моду. Вот так. Спасибо за все присланные письма. А мы продолжаем наш разговор о глубине, о тектонической связи человека, который, согласно нашей вере христианской, есть носитель, живой носитель облика, образа Божия, образом подобием его являющегося, и э, самим русским языком. Вы знаете, я несколько лет назад был поражен. Да, сейчас скажу, чем. И я всегда с неизменной любовью отношусь. Это, это совершенно искреннее чувство к Русской Православной Церкви. Но тут сердце мое вообще жалость о какой-то удивительном попечении о нас, о Матери Церкви. Сейчас я скажу, в чем дело. Я тогда трудился в храме, и... Мы отпевали одного человека, ну, батюшка, как это обычно происходит, батюшка ходит, кадит, поет стихиры там. Мы не часто вслушиваемся, что говорит батюшка, а жаль, слова эти удивительные. Я их записал, я помню их на память, я был поражен одной фразой, которую сказал батюшка. А когда это закончилось отпивание, я с ним разговарился и был поражен еще другим обстоятельством. Во время отпивания фраза, которую произнес священник, на самом деле мистически, он произнес ее от имени человека, который уже отошел в мир иной. Вы только послушайте, она небольшая, но какая пронзительная. «Человек, которого отпивают, от его имени Богу говорится, образ есмь, неизреченная твоя славы, аще язвы нашу пригрешение". Это на церковном славянском. Да, да, это на церковном славянском. Но неужели мы не слышим? Но ну, если я это слышу, не русский человек. Ну, наверняка вы, русские люди, должны это услышать. То есть он говорит Богу, что да, я, я есть твой образ, конечно, Хотя и я ношу на себе многие язвы при О чем еще? О нашей греховности. Это Он умоляет Бога прежде, прежде рассмотреть, увидеть в нем не эти язвы при грешении, многочисленные наши грехи, а прежде сказать, что я тоже носитель того. Как это трогать? вы знаете, у меня сердце защемило буквально. От этого. Почему мы об этом сегодня вспоминаем? О чем мы будем говорить? Вот эта иконичность каждого из нас, она должна быть воспринята нами очень серьезно, очень проникновенно, должна стать сутью нашего существования, нашей жизни в этом мире. Если это так станет, возможно, в чем-то наша с вами жизнь и прежде моя тоже изменится в лучшую сторону. Со словом и конечность замечательно рифмуется слово личность, да, конечно. Как мы любим это слово. Сейчас мне 55, а я помню, когда мне было 15, а потом 20 и 25. Я могу продолжать. это До бесконечности всегда мы на... спорили об этом слове. да? Уверен, что вы тоже. Я помню, мы мальчишки собирались где-нибудь, или студенты, там, готовимся к завтрашнему экзамену, как всегда нам не хватает одной ночи. Вот, как бы еще одна ночь, все было совершенно замечательно. И вместо того... Там редкие минут отдыха, там чайку попить, да что-то перекусить бутерброды, потому что до утра это бдение будет такое вот лихорадочное. Вместо того, чтобы вот учить то, что завтра выпадет тебе в билеты, обязательно кто-то вот вдруг, особенно если речь шла там об истории, об обществоведении, там философии, обязательно. личность, личность и Я ведь родился в очень интересное время. Я родился в, э, через несколько месяцев после того, как умер э, лидер нашей страны Иосиф Виссарионович Сталин. И тогда говорили о культе личности. Слышите, культ. Слово вообще связанное, корень его, да, культ, это вообще поклонение с Богом связано, а тут и личность, культ личности, вот, разоблачение так называемое было, и это слово просто, сколько я себя помню, оно с детства вошло вот в моё сознание, вот это личность, и тогда мы спорили, а кто есть личность? И тогда я помню, даже в школе истории нам говорили, что да, мы не отрицаем роли личности в истории, но главным двигателем истории является народ. Другое дело, что, что понималось тогда по словам наоборот. Давайте вспомним повторение «Мать учения». Помните, когда мы с вами рассуждали позапрошлой, кажется, это была передача, когда мы говорили о том, что в одной из передач, да, последних мы говорили, что я лично вам вот передал эту радость свою, что столько лет размышляя над понятием народ, я встретил, наконец, наконец, у святителя Иоанна Златоуста вот это короткое, как выстроил определение, лучше которое, я не знаю. Святитель Иоанн Златоуст сказал, народ – это святые, а не толпа людей. Вот так. И возвращаемся к личности. Я помню, что мальчишки собирались где-то и спорили. Мы спорили на ту же тему, на которую уверен, спорят до сих пор большинство людей. А кого, кстати, считать личностью? Хороший вопрос. Вот ты, сидящий сегодня, там мой э, ровесник, да, и тогда уже вы мой ровесник, или, может, тот, кто годится мне в сыновья, вот наверняка задавал себе этот вопрос: а я личность, да? Я сам его не раз и не два себе задавал. А на самом деле, кого считать личностью? По прошествию не одного десятилетия, по прошествии, я сегодня, вспоминая эти наши споры, решил как-то воссоздать. А собственно, вокруг каких исторических деятелей и вертелись наши эти разговоры, эти наши дискуссии, диспуты. Я не без удивления, впрочем, горестного, не мог не обнаружить, что главным предметом вот в этих наших спорах были, знаете, кто? Удивительно. Там, мы говорили, там, Александр Македонский, личность, там, Чингисхан, личность, там, вот подскажите сами мне, там, не знаю, там, Баты, Гитлер, все, кто были там, Черчилль, Сталин тот же, о котором так много говорили, да и сейчас говорят. Вы знаете, что в этом есть элемент какой-то, чего-то нехорошего? Я сейчас объясню, вы, наверное, сами догадались. Обратите внимание, мы, рассуждая о личности, всегда говорили о тех, кто пролил, вольно или невольно, пролил реки, если не моря человеческой крови. Удивительно. Но мы ни разу не сказали о каких-то других людях, Сейчас я вам скажу то, что некогда поразило меня. Вот мы вспоминали в начале передачи э, Казьму Пруткова, да, такой удивительный литературный персонаж. А ведь одним из излюбленных его выражений было, помните, да? Да, вы правы, «зри в корень». Может быть, рассуждая о личности, никому голову не приходило, и никто не подсказал. Это сегодня я так вот, вроде чего-то начинаю слегка что-то распознать. Ведь никто не сказал, что, ребятки, мои хорошие, вы тут копья ломайте до утра. Может быть, вы в корень-то посмотрите? В корень слова «личность». Скажите мне, мои хорошие, подскажите. Сами впервые, может быть, услышать, раз слышите это слово. Слышите его, много слышали. В корне лич... в слове «личность», какой корень? Да, и это поразительно. Это поразительно, потому что в слове «личность» корень «лик». Вот так. Таким образом, есть ли корень слова, исконно русского слова, конечно, и поэтому оно наверняка связано с Евангелием. И это нельзя сегодня не расслышать, и сегодня мы об этом поговорим. Если корнем слова личность является лик, то, давайте продолжим эту нашу мысль, то личностью является кто? Личностью является тот, кто носитель этого лика. Тот, кто носитель этого лика, за главной буквой, тот и есть самое первое и самое главное, самая цельная личность. Это Господь наш, Иисус Христос. Вот так. А не Гитлеры и не Чингисханы. И тогда встает вопрос. Хорошо. Да, и а как становиться личностью? Э -э ну что ж, наверное, есть ответы на этот вопрос. сегодняшнего у меня есть ответ. Дело в том, что, как часто мы говорили, что, помните, образ, образование человек есть образ Божий, вот эта тема наших последних бесед. Образ всегда стремится к первообразу, к самому Христу, конечно. Так вот, наверное, личность – это не что-то данное, не что-то статистическое, неизменное, а это изменяемое чувство. И в каждом из нас, если мы хотим, чтобы мы в итоге жизни нашей все таки стали какими-то личностями, наверное, это будет прямо пропорционально тому, насколько мы с вами... Мои дорогие, уподобляемся к носителю вот этого лика за буквы. Насколько ты уподоблен Христу, настолько и ты являешься личностью. Вот так. И тогда встает закономерный вопрос. Встал он у меня. А как, каковы критерии, каковы поступки того, кого мы называем личностью за буквы? Ну что ж, для этого есть... Святое Евангелие. Буду повторять без устали, сколько есть сил. Нельзя всерьез говорить о русском языке, если не ссылаешься на Священное Писание, если не ссылаешься, не смотришь на него сквозь мог... вот эту удивительную а, мистическую призму а, Святого Евангелия, благовестия. И в самом деле... Личность это не гордый полководец, который на коне, и для которого там, Господи, пролить там лишнюю, там, там по -по повести в бой там не 5, от 10 тысяч людей, ну, прольется кровь. А что делать? Цена победы высока и так далее. Вы можете за меня это продолжить. Не, А как поступает личность? Вы знаете? В Евангелии Святом есть место. Я даже не буду вам его читать, потому что я не могу всегда справиться с волнением, когда я его читаю. Сколько бы раз я его не читал. Это то, что проделал Господь накануне своих крестных мук. Вы помните, Он собирает своих учеников, да? И что Он делает? Я не могу. Я сейчас говорю, у меня опять бьется сердце. и Я не знаю, неужели можно к этому привыкнуть, ведь это Бог, это Сам Господь. Он умывает, вы слышите, личность за главную буквы. Там все буквы за в этой личности. Он становится на колени, чтобы умыть ноги своим ученикам. Вот, оказывается, что кто есть личность. И вы даже помните ученик, которому он некогда сказал, что... Ты есть скала, ты камень, на котором я воздвигну свою веру. Почему его и называют Петр по-гречески скала. Да, это святой первоапостоль Петр. Да? И он пытается, я понимаю его порыв, да, он говорит, Господи, да не будет этого. И тогда Господь очень жестко, грубо даже все сказали бы, он отвечает ему, он так должен быть, и он опускается на колени. и моют ноги эти кучу. Причём, ну, это ведь Евангелие это то, что было, это это это вечная книга, но она каждый раз случается, когда ты ее открываешь, всё это происходит. Это это удивительная книга. Обязательно откройте, это место, почитайте. Ведь простите, за такую деталь, но это тоже надо сказать. Ведь ноги этих рыбаков простых, грубых довольно людей. Это не наши с вами ноги, которые обуты в обувь добротную, в носки, да, при наших-то бытовых условиях, когда ничего не стоит принять душу, это, представляете, это вот сандали, это такая раскаленная земля, много песка, много пыли. Понимаете, чьи ноги он умыл Господь? Оказывается, вот каков поступок того, кто личность. А теперь, мои хорошие, а он Бог. они уже знали, что он Бог. А теперь давайте честно, чего нам лукавить? Давайте признаемся, многим из нас, я не исключение, многим из нас придет в голову, вообще вот совершить такое, ты пришел домой, ты видишь, там, мама устала, бедненькие, они всегда устают, нашу маму, Искать скажут, мам, ты знаешь что, ты так устала, а мы все знаем что так замечательно снимает усталость, когда человек пришел с работы или после дальней дороги. Да, вы правы, это горячая ванночка для ног. Конечно, так на душе сразу становится легче, так дивным образом уходит и усталость, и раздражение, и заботы уходят. Нам когда-нибудь в голову приходило пойти набрать тазик воды, поставить перед мамой, перед отцом, перед братом, перед сестрой, бабушкой, дедушкой, женой. Приходило? Честно. Тот -то и оно. Христос мог, а мы не можем. Что это я, это мой брат, что им должен? Он, он там на э, там, на два года младше меня. А тот, который старше тебя на два года, ты сделаешь? Не позволит нам, гордынька наша, как же? И после этого мы рассуждаем о личности, да, мы ближе к тогда к тому. которому ничего не стоит тысячи людей погубить ради какой-то там призрачной победы. Тогда, как Пушкин писал, да, мы все глядим в Наполеоны двуногих тварей миллионы. Какая же мы тогда личность? Это я говорю прежде о себе самом. Все это в каждом из нас живет. А теперь давайте почитаем о последних словах незадолго до... Смерти крестная мучительной смерти того, кто есть личность, да? Господа, когда распяли на кресте, мы знаем с вами, Он, вот удивительно, это Евангелие от Луки, как вы думаете, да, вот действительно, каким потрясением это было для людей, которые тогда стояли на Голгофе, Рядом с этим крестом, кто из любопытства, кто из сострадания. Разные люди были тогда. Интересно, что же он скажет со креста? А он, кстати, вот он глазками, вот рестичками бы замахнул бы. И вот ведь этот люд, ведь неблагодарный этот, он смел бы просто с этой Голгофы. А он в последнем мгновении жизни обращается к Отцу Небесному. А сон ангелов стоят рядом, и он говорил об этом ученикам. Накануне своей крестной муки он обращается к Отцу Своему и говорит, «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят, не знают, что делают. Скажите, пожалуйста, а мы с вами знаем? А мы с вами ведаем, что творим? Вы скажете, а что мы можем сделать? Христа уже распяли, но хотя бы не распинать Его». Не продолжать его распинать. Как? Да хотя бы бережным отношением к тому дару бесценному, которым он когда-то наделил великую нацию святым великорусским языком. Вы посмотрите, как мы... разговариваем на русском языке. Ведь достаточно выйти на улицу, простите, вот, иной раз по, приближаешь к какому-то зданию, тебя приглашают на лекцию. вас Тавченко, почитайте, пожалуйста, лекцию о чистоте русского языка там или там. Ну, тем-то много, на самом деле. И вот ты подходишь, ведь это высшее учебное заведение. И ты приближаешься, я же не говорю, что вся территория оплёванная, вся в окурках. И когда слушаешь, как будущие инженеры, врачи, учителя в... разговаривают. Господи, помилуй. Нет, бранная лексика, она э, существовала всегда. Конечно, э, наше время э, характеризуется тем, не лучшим образом, что ведь э, эта бранная лексика, она всегда имела свой четко очерченный ареал обитания. Да, где, где она и э, жила так. Это где? Это подворотня. Это каком-то там исправительно трудовое заведение, там, тюрьма, да? там, где, где люди, такие, да, изуверившиеся в жизни, часто огрубевшие все, они э, говорили вот таким: грубым, черным, сегодня же это там, шалман какой, сегодня же это лексика. Она встречается в стенах консерватории, да? да? Вы послушайте, мы же все живем в этой жизни, мы же не с неба спустились, как в школе разговаривают мальчики девочки. с девочками. Ха. А как девочки сегодня разговаривают с мальчиками, да? Вот по улице проходит стайка девочки мальчик, 15 лет, 16-14 Господи помилуй, иной раз слышишь, что они говорят? Уши вянут, как всегда было принято говорить. А это дар тот самый, это который дал нам Христос. Это наш великий святой русский язык. Так вот каждый раз, когда мы обращаемся таким образом с нашим языком, мы каждый раз распинаем самого Господа Иисуса Христа. А почему? А Через унижение вот этого образа Божия, который живет в нас с самого рождения, повторяю, вне зависимости от нашей национальности, вероисповедания, пола и возраста. Прошу вас помнить об этом и бережнее, как можно бережнее относиться к каждому слову, которое вы произносите. Передача вот так совершенно незаметно для меня, надеюсь, и для вас подошла к концу. Я, по традиции давайте ее закончим стихотворным отрывком. Я решил немножко разнообразить задание и... У нас были поэты, если вы помните, да, 19 века, начала 20 века. А теперь я... Ну, пусть тоже подсказка вам поможет. Я вам прочту стихотворение поэта, который родился в 1915 году, а отошел к Богу в 1994. То есть это тот поэт, творчество которого пришлось, как принято говорить, на советский период. Стихи советского поэта. «Слова, пришедшие потом». «Слова, пришедшие потом» с пятиминутным опозданием, точны, как юбилейный том, оттиснутые вторым изданием. А те, что именно сейчас, так убедительные метки, а ребра яростно стучат, не в силах вырваться из клетки. Признание смято не мотой. Она уйдет, смеясь и плача. Послушай, оглянись, постой. Начну и все скажу иначе. Бывает, с возвышения сцен оратор Чушь пустую треплет, прогонит. Вновь он демосфен, герой невысказанных реплик. Мгновенным спорит и мычишь, и заикаешься уныло. Зато потом слова мечи любое б убило. Слова никчемные гуртом толкуют, блеют, как бараны. А мудрые придут потом и хлынут, словно кровь из раны. Вот такое мудрое, на мой взгляд, да, в чем то пронзительное стихотворение. Я с вами прощаюсь, Не было с вами хорошо, и буду с нетерпением ждать ваши ответы. До следующей встречи.